Глава 16 Мэрилин. По ущелью слался туман. Рута просигналила остановку. Джимми вглядывался в туманную пелену. Рядом с тропой, которая вела в Мэрилин, шумел водопад. Они уже были в сердце Великих Северных Гор, между лесами эльфов и северными землями. Мэрилин лежал выше в горах, на скалистом голом месте, неподалеку от гребня горы. Они ждали, пока Мартин разведывает дорогу впереди. Расставшись с эйфами-проводниками, они стали отрядом лазутчиков на враждебной земле, путники могли доверять талисману Аруты, который скрывал их от Мурман Драмаса. Но тот не мог не знать, что рано или поздно не придут в Так что всем было понятно, встречи с его прислужниками не избежать. Только пока было неизвестно, когда именно она состоится. Вернулся Мартин, дав понять, что путь впереди свободен. И тут же снова поднял руку, предлагая остановиться. Проехав мимо бару и Рольда, он поманил за собой. Они спешились, а Лори и Джимми взяли поводья воде лошадей. Арут оглянулся, раздумывая, что там увидел Мартин. А Джейми продолжил смотреть вперед. Мартин, Барро и Роульд вернулись. Рядом с ними шагал еще один человек. К облегчению Орота оказалось, что это не человек, а эльф Галейн. Их так угнетало путешествие, что даже разговаривали они приглушенными голосами, чтобы горное эхо не выдало их. Орота приветствовала эльфа. «Мы думали, ты не придешь». «Томас отправил меня вслед за вами», — ответил Галейн. «Но вы опередили меня на несколько часов. Гавалия Пэлла, когда я его разыскал, сказал вот что». «Во-первых, где-то возле озера обитает свирепый зверь». «Из описания Гвалия не мог представить его нарушенность». «Томас умоляет вас быть осторожными». «Во-вторых, есть еще один путь, Марилин». «Поэтому вы, начальник, решил, что меня надо направить вами Галейн улыбнулся. «Кроме того, я считаю, что будет не вредно убедиться, не следят ли за вами». «Ну и?» «Два лазучика напали на ваш след в миле от наших лесов». «Они шли за вами, и один уже собирался забежать вперед, чтобы предупредить о вашем приближении к Марилину». Ибо догналось и раньше, но мне надо было убедиться, что ни один из них не сможет передать предупреждение. Теперь такой опасности нет. Мартин кивнул. Он знал, что эльф напал на лазутчиков внезапно, и дело обошлось без шума. Больше ничьих следов я не обнаружил. Ты возвращаешься? Спросил Мартин. Томас предоставил решать мне. Мало толку теперь возвращаться. Я могу и с вами идти. Мне не позволено пресекать тропу отчаявшихся, но до этого места лишний лук может пригодиться. Мартин сел в седло. А Галейн побежал вперед на разведку. Они быстро двигались вверх, от водопада веяло холодом, и люди зябли. На таких высотах, даже в самые жаркие месяцы лета, они наступят нескоро. Часто шел град или даже снег. Ночью было сыро, хотя все-таки не так, как они опасались. Путникам приходилось ночевать, не разжигая огня. Эльфы дали им с собой еды. Веленое мясо, твердые репешки из ореховой муки и сушеные фрукты. Все питательное, но не очень вкусное. Тропа, проложенная вдоль утеса, вывела их на высокогорный луг. за которым растелась долина. Сверкающая серебром озерца, питавшая водопады, мягко плескалась под лучами после полуденного солнца. Тишину нарушала только пение птиц и шелест листьев. Джимми огляделся. «Как? Как день может быть таким прекрасным, когда впереди нас не ждет ничего, кроме неприятностей?» «Дело в том», — сказал Роль, — «что если ты даже идешь насмерть, совсем не обязательно, чтобы было сыро, холодно и голодно». «Радуйся солнышко парень! Это дар богов!» Они напоили лошадей и после отдыха продолжили путь. Тропа, о которой говорил Каин, начиналась к северу от озера. Они легко и обнаружили, но продвигаться по ней оказалось нелегко. Такой крутой она оказалась. На закате из разведки вернулся Галейн и сообщил, что нашел впереди пещеру, где можно будет рожать небольшой костер. «Она два раза поворачивает, а дым будет уходить через трещины в своде. Мартин, если мы отправимся сейчас же, у нас будет время подстрелить какую-нибудь дичь у озера». «Не задерживайтесь», — попросила Рута. «Сообщите о своем приближении к рекам Ворона. Это у вас собой хорошо получается, иначе рискуете нарваться на мече». Мартин коротко кивнул и передал по воде Джимми. «Самое позднее, через два часа после заката». Они с Галейном ушли по тропе обратно к озеру. Рольт и Барро отправились вперед, и через пять минут обнаружили пещеру, о которой говорил Галейн. Она была достаточно широкой свободной от других постояльцев. Джейми с удовлетворением обнаружил, что недалеко от входа она сужается, так что нежданные гости не смогут проникнуть в нее толпой. лория Бару собрали дрова и вскоре запылал костер, первый за несколько дней, хоть и маленький. Путники устроились и стали ждать охотников. Мартин и Галень затаились. Из битвей, собранных в лесу, они соорудили укрытия, ничем не отличающиеся от обычного кустарника, и поджидали добычу. Примерно через полчаса, проведенных в полном молчании, они услышали на утесах стук копыт, и приготовили стрелы. На луг по тропе поднялась дюжина всадников, одетых в черное. На каждом был такой же шлем в форме головы дракона, как тот, что Мартин уже видел в сарте. За ними появился и Мурат. На его щеке краснел свежий шрам. Отметка клинка Оруты. Черные убийцы остановились и, не спешиваясь напоили лошадей. Мурат был на стороже. Минут десять лошади пили, а всадники за все это время не проронили ни слова. Напоив лошадей, они свернули тропу, по которой прошел отряд аруты. и скрылись из виду. «Должно быть, они проехали между Вабоном и Каменной Горой, чтобы обойти ваши леса», — сказал Мартин. Тетер был прав, они знали, что надо ждать нас у Морелина. «Немногие вещи тревожат меня в этой жизни, Мартин, и черного убийцы одна из них», — признался Галейн. «Ты только сейчас это понял? Вам людям свойственно переживать из-за мелочей». Галейн смотрел туда, где скрылись садники. «Если этот Мурат умеет читать следы, они найдут пещеру», — сказал Мартин. Галей поднялся. «Будем надеяться, что Ходати хорошо знает свое дело. Если нет, в крайнем случае нападем на них сзади». Мартин мрачно улыбнулся. «Очень уютно будет тем, кто в пещере. Пятеро против 13 и только один выход». Не добавив больше ни слова, охотники подхватили лук и отправились по тропе вслед за моралами. «Сотники», — сказал Баро. Джейми мгновенно забросал костер землей, который они запаслись на такой случай. Огонь погас быстро, без дыма. Море показал Джейме, чтобы он пошел с ним в дальний угол пещеры и помог успокоить лошадей. Рольд, Бару и Аруто прошли к входу и затаились там. Сначала вечер показался им непроглядно темным, но вскоре глаза привыкли к сумеркам, и они увидели всадников. Они ехали имем пещеры. Замыкающий натянул по воде за мгновение до того, как остальные, повинуясь молчаливому приказу, остановились. Он начал оглядываться, словно почуяв что-то. Аруто прикоснулся к талисману в надежде, что Морел просто осторожничает, но не чувствует его присутствия. Малая луна вышла из-за облака, единственная на всем небосклоне, и площадка перед пещерой светилась. Бару застыл. Он узнал Морелла и потянулся к мечу, но Рота схватил его за руку. «Не сейчас!» — выдохнул он в ухо горцу. Ходатья трясло. Он разрывался между желанием отплатить за смерть близких и беспокойством за спутников. Рольд, положив руку на плечо Бару, пришел щекой к его щеке и почти беззвучно прошептал. «Эти двенадцать чёрным нападут на тебя раньше, чем ты доберёшься до Мурада. И чего ты добьёшься?» Меч Бару скользнул обратно в нужное. Мурад ещё раз оглядел окрестности. Его взгляд остановился на горловине пещеры, и Аруто даже почувствовал его на себе. Но вот, всадники тронулись с места и уехали. Аруто подполз ещё немного, пока совсем не высунулся из пещеры, провожая всадника взглядом. «Не думал вас, выгнал пещерный медведь!» Аруто стремительно повернулся, выхватив рапиру — Перед ним стояли Мартин и Галейн. Он убрал оружие. «Я не проткнул вас. Им бы следовало все здесь облазить, но они, кажется, куда-то торопились», заметил галеин «Так что нам лучше отправиться за ними. Я пойду вперед и отмечу дорогу». «А что, если сзади едет еще один отряд темных братьев?» спросила Рота. «Они найдут твои отметки?» «Только Мартин может их найти. Ни один горный морел не умеет считать так, как это делают эльфы». Он повесил лук на плечо. Побежал за всадниками уже еще с ночной темноте, когда Лори сказал. «А что эти темные братья? Лесные жители!» «Значит, мне тоже будет о чем переживать!» — донесся из темноты голос Галейна. «Надеюсь, что он шутил!» — пробормотал Мартин, но эльф уже не мог его услышать. Галейн бегом вернулся по тропе и показал группу деревьев слева от дороги. Отряд быстро направился туда. Все спешились, лошадей отвели поглубже в заросли. «Дозор!» — прошептал Галейн. Вон Марти и народы поспешно вернулись обратно, туда, где и заросли можно было наблюдать за дорогой. Прошло несколько мучительно долгих минут. Потом сверху, по горной дороге, проехала дюжина всадников, смешанная группа Морелов и людей, причем Морелла были явно лесными жителями с юга. Не останавливаясь они проехали мимо и скрылись из виду. «Отступники слетаются под знамя мормандрамаса сказал Мартин. «Не много найдется людей, которых я хотела бы убить, но вот тех, кто служит Мореллом, объявись колебаний. Отвращение исказило его красивое лицо. Когда они вернулись к лошадям, Гайлень доложал обстановку. «В миле отсюда они преградили дорогу. В этом месте обойти ее очень трудно. Нам придется оставить лошадей здесь или пробиваться напролом». «Далеко отсюда до озера?» — спросил принц. «Всего несколько миль. Но миновав засаду, мы вскоре поднимемся на голые скалы. Там уже негде будет укрыться. Разве только между камнями. И придется идти очень медленно и лучше ночью. Вокруг много лазутчиков, а наверняка охраняется». «А где второй проход, о котором говорил Гвалли?» «Если мы правильно поняли, надо спуститься в каньон, на тропу отчаявшихся, и там найти пещеру или трещину, которую выведет на плато у самого озера». А Рота подумал, «Давайте оставим лошадей здесь». «Мы вполне можем привязать лошадей к деревьям», — сказал Лорик, рев улыбаясь. «Если нас хватит, они нам все равно не понадобится Мой старый капитан очень круто обходился с теми солдатами, которые вздыхали о смерти накануне боя. Заметил ему роль. «Хватит». Он скликнул оруто. Он сделал шаг в сторону и оглянулся. «Я уже не поверну назад. Но вы, если хотите, можете уйти. Я не стану возражать». Он посмотрел на Лори и Джимми, а потом на Бару и Роальда. Они ответили ему молчанием. «Хорошо. Привяжите лошадей возьмите с собой самое необходимое. Идем». Морел наблюдал за тропой. Она была хорошо освещена большой и средней луной. Малая луна еще только всходила. Он сидел на выступы скалы, спрятавшись за валуном так... чтобы стропы его не было видно. Мартин и Галяй нацелили спину Часового, а Джейми змею скользнул между камнями. Конечно, они все попытаются пробраться незамеченными, но если Морел повернется не в ту сторону, мартина и Галяй его прежде, чем он подаст голос. Джейми пошел первым. Потом шел Бару. Он крался между выступами Скал с легкостью человека, который привык к таким дорогам с рождения. Лори и Рольд продвигались очень медленно. Мартин уже подумал. Хватит ли у него сил держать Морелла под прицелом целую неделю, пока эти двое наконец конец минут – опасное место? Потом настала очередь Аруты. Шелест легкого ветра в траве скрыл едва различимый шум раскрошившихся под сапогом камней, когда принц вступил в неглубокую выемку. Он тут благополучно поравнялся с друзьями вне поля зрения часового. В следующий миг за ним последовал Мартин. Последний мимо часового прошел Галей. Бару знаком показал, что он пойдет замыкающим, и Арута кивнул в ответ – Лори и Рольд пошли впереди. Когда Аруто поворачивался, чтобы идти за ними, Джимми сказал ему с самого уха и слышным шепотом. «Первое, что сделаю, когда выберусь отсюда!» «Нарусь до дурения!» Мартин дружески пихнул его в плечо. Аруто посмотрел на брата, и одними губами безучно произнес. «Я тоже!» Мартин, оглянувшись, последовал за ним. Они молча лежали в яме у дороги, прячась от проезжавших моралов за неусоким гребнем скалы. Они даже дышать боялись, и замерли, когда услышали... что лошадь замедляет шаг. На какой-то мучительный момент Аруте его спутникам почудилось, что их сейчас обнаружат. И когда уже лежать не шевелять было не в моготу, каждый мускул требовал движения, дозор поехал дальше. Со вздохом облегчения Аруте откатился в сторону. Кивнув галейны, он первым вступил на пустевшую тропу. Эльф пошел вперед, а остальные, медленно поднявшись, последовали за ним. Резкий ночной ветер свистел между утесами, а присев за скалой, смотрел в ту сторону, куда указывал мартин. Галейн прожимался к противоположной стене расщелины, в которой они сохранились. Им пришлось подняться на гребень с восточной стороны дороги, что, конечно, отдаляло их от цели путешествия, но ничего другого не оставалось. Уж очень много морелов сновало по тропе. Теперь, наконец, их взором открылся широкий каньон, окружавший высокая плата с маленьким озером в центре. В свете всех трех лун было видно, как тропа поворачивает налево, следуя сгибу каньона, и пропадает за гребнем перевала. В месте, где тропа подходила к краю обрыва, были возведены две каменные башни. Еще одна пара башен стояла на другой стороне каньона. Между ними на ветру покачивался узкий подвесной мост. На верхних площадках всех четырех башен горели светильники. Пламя колебалось под порывами ветра. Все подходы к мосту и башням тщательно охранялись. Марилин сказала Рута. «Да», — отозвался Галейн. «Кажется, они боятся, что ты приведешь с собой армию». «Была такая мысль», — сказал Мартин. «Ты был прав, когда вспоминал дорогу в Сарт», — признала Рута. «Здесь было бы примерно то же самое. Мы потеряли бы тысячи человек, только чтобы добраться сюда, если бы нам удалось прорваться так далеко. Но через морст, вытянувшийся в одну линию, это была бы просто бойня». «Ты видишь черный силуэт на дальнем конце озера?» — спросил Мартин. «Какое-то сооружение», — сказал Галейн. Он казался задаченным. «Странно видеть здание или любое сооружение в этих местах. Хотя волкиры были способны на многое. Это место, где сосредоточена большая сила. Возможно, его построили они, хотя ни о чем подобном никогда не слышал. «Где искать, он серебристый?» — спросила Роте. «Предания говорят, что ему нужна вода, так что он растет на берегу. А больше — ничего». «Да», — отозвался Мартин. «Стоит только войти». Галень сделал знак, чтобы все отодвинулись от края расщелины и вернулись туда, где их ждали друзья. Эльф опустился на колени и принялся чертить на земле. «Мы здесь, а мост здесь. Где-то внизу маленькая пещера или большая расщелина. Гвали могли по ней ходить, так что, полагаю, вы вполне сможете проползти по ней. Может быть, это окажется чем-то типа вертикальной трубы в скалах, где надо будет карабкаться, или же цепочкой пещер». Напала говорил, что Гавали провели на оплату немало времени. Правда, из-за плохого существа они там надолго не остались. Но он припомнил достаточно подробностей, чтобы убедить Томаса и Калина, что это место он не перепутал ни с каким другим. «Я видел трещину в стене каньона, но с другой стороны. Мы пойдем мимо моста, по краю каньона, пока черный дым не окажет между нами и стражей. Оттуда вы и начнете свой путь. Даже если ущелье будет глубоким, спуститесь на веревках. Потом я их вытяну и спрячу». Предложил Галейн. «Они нам очень пригодятся, когда она будет карабкаться обратно», — возразил Джимми. «Завтра на закате я снова спущу веревки и оставлю их до рассвета. На следующую ночь снова спущу». «Дома мне удастся спрятаться где-нибудь в расщелине. Наверное, можно будет отлежаться и в кустах. Но хотелось бы быть подальше от Мореллов». Голос его звучал не очень уверенно. «Если веревки вам понадобится раньше, просто крикните». Добавил он, улыбнувшись. Мартин посмотрел на Руту. «Пока Мореллы не знают, что мы здесь, можно попытаться. Они все еще ждут нас с юга, полагая, что мы где-то между Львандаром и Мореллином. Если мы не выдадим своего присутствия...» «Хороший план», — сказала Рута. «Лучшего и придумать нельзя!» «Идем!» Они быстро пошли между скалами. Им предстало добраться до дальнего края каньона и до рассвета спуститься на его дно. Джейми прижимался к склону плата, прячась в тени под мостом. Край платы находился в полутора сотнях футов над ним, но Джейми не хотел быть замеченным. Отсюда ему была видна узкая черно-расщелина. «Ну конечно, она оказалась прямо под мостом!» – прошептал он, повернув голову Клория. «Будем надеяться, что они не станут смотреть вниз!» Джейми пробрался в тесную щель, однако через десять футов проход расширялся, превращаясь в пещеру. Он повернулся к спутникам. «Передайте факел и кремень!» Внезапно за спиной он услышал шорох. Прошептав предостережение друзьям, он резко обернулся. Рука уже сжимала кинжал. Тусклый свет из-за спины не помогал. Ему казалось, что углы пещеры полны просто чернильной темноты. Джимми закрыл глаза, полагаясь на слух и осязание. Он немного попятился, молясь про себя бога воров. Над головой раздался скрежет, словно скребли когтями по камню, и медленное трудное дыхание. джимми вспомнил, что говорили Гвале про плохое существо, съевшее кого-то из их племени. Звук раздался ближе, и джимми пожалел, что не успел сражечь факел. Он шагнул вправо и услышал, как Лори шепотом звал его. «Здесь какой-то зверь!» – прошептал мальчик в ответ. Лори что-то сказал остальным. не это шло от худрощили, но кто-то, кажется, роль сказал. «Мартин идет». Крепко сжимая кинжал, Джимми подумал. «Да, если дошло до драки с дикими зверями, небо тоже отправил Мартина». Он ждал, что в любой момент высокий герцог кради окажется рядом с ним, и недоумевал, что могло его так задержать. Вдруг кто-то бросился на Джимми. Он прыгнул вверх и назад, почти распластавшись по стене. Одну ногу он не успел подтянуть, и что-то ударило в нее. Послышал щелканье зубов. Джимми подпрыгнул, перевернулся в воздухе и приземлился на что-то мягкое. И тут же, не раздумывая, нанес удар кинжалом, ощутив, как конец клинка вонзился во что-то. Он скатился вниз. пещера наполнило злобное шипение рептилии. Поднимаясь на ноги, Джимми, крутанув, высвободил кинжал. Звер развернулся так же быстро, как Джимми. И парень, снова прыгнув, ударился головой низко навесший камень. Оглушенный, Джимми попалился на стену, а зверь опять кинулся на него, но промахнулся. У Джимми зазвенело в ушах. Но он выбросил вперед левую руку и понял, что захватил шею невидимого существа. Так тот человек из легенды, который оседлал тигра. Джимми ослаблял хватку, пока он держался за шею, зверь не мог на него наброситься. Он поволок мальчишку по пещере, а тот не переставая бил кинжалом по кожастой спине. Джимми ничего не видел и не мог толком замахнуться, поэтому его удары в большинстве своем не достигали цели. Зверь метался, перекидывая мальчишку из стороны в сторону, ударяя его о стены, царапая камни. Парень испугался. Зверь все больше свирепел, и Джимми казалось, что его рука сейчас вырвется из плеча. «Мартин!» крикнул он, задыхаясь. «Где же он?» Джейми понял, что везение оставило его. Впервые он почувствовал себя совершенно беспомощным, и ему не выбраться отсюда. Он ощутил дурноту. Село немело, его сковал страх. Вместо привычного возбуждения от опасности, когда он убегал от погони по дороге воров, им овладело ужасающее отупение. Ему захотелось вернуться к лубочкам и уснуть, и чтобы все скорее закончилось. Зверь низ возобился. И вдруг замер. Джейми продолжал молотить по нему колоком, пока кто-то не сказал. Он сдох. Голова еще кружилась, но Джейми открыл глаза и увидел, что над ним склонился Мартин, а за его спиной стояли бару и рульд. В руке у наемника горел факел. Рядом распростелывалось существо семи футов в длину, похожее на игуану, но с крокодильными челюстями. В основании его черепа торчал охотничий нож Мартина. Герцог опустился возле Джейми на колени. «Ты как, в порядке?» Все еще напуганный, Джейми отполз от ящера Когда, наконец, его затаманенном страхом сознание проникла мысль, что он невредим, парнишка отчаянно замотал головой. «Нет!» Он вытер слезы на щеках и повторил. «Проклятий, нет же!» И слезы потекли снова. «Я думал!» Бращерина протиснулся оруто и подошел к Джимми. Тот схлипал, прислонившись к каменной стене. «Все кончилось. Все прошло», — сказал принц нежно, положив руку ему на плечо. «Я думал, она меня поймала! Проклятие! Я еще никогда так не пугался!» Голл Джимми дрожал от страха и гнива. «Джимми», — сказал Мартин, — «если выбирать чего пугаться, так эта зверюга достойна страха. Взгляни, какие у нее челюсти». Джимми вздрогнул. «Мы все испугали Джимми», — сказала Рута. «Наконец-то ты отыскал нечто действительно страшное». «Надеюсь, у него нет старшего брата где-нибудь поблизости». «Ты не ранен?» Джимми ощупал себя. «Просто синяки». Он поморщился. «Куча синяков». «Горный змей». констатировал Бару. и не маленький. Ты ловко убил его ножом, Милорд Мартин. При свете змей выглядел впечатляюще, но все же не таким жутким, как чудил Жеми в темноте». «Это и есть плохое существо?» «Скорее всего», — ответил Мартин. «Представь, каким чудищем должен показаться этот змей Гвалли, в котором всего три фута росту». Он поднял факел повыше. «Давайте посмотрим, что это за место». Они стояли в узкой, на высокой пещере, судя по всему, образовавшейся в толще известняка. Джейми все еще был не по себе, но он, взяв у Мартина факел, первым пошел в глубину пещеры, по наклону поднимавшемуся полу. «Все же я больше других привык проникать туда, где меня не ждут!» Они быстро шли по цепочке пещер. Каждая последующая была немного больше и располагалась выше предыдущей. Вид соединяющихся друг другом пещер вселял в людей какое-то непонятное беспокойство. Плата располагалась высоко, и они шли, не зная, насколько им удалось подняться, пока Джейми не заявил. «Мы идем по спирали!» «Клянусь, сейчас мы как раз над тем местом, где Мартин убил змея!» Прошло еще некоторое время, и подники уткнулись в тупик. Оглядевшись, Джимми показал верх. В трех футах над головами в потолке пещеры виднелось отверстие. «Как дымоход!» — сказал Джимми. «Можно забраться, если переться ногами в одну стену, а спиной в другую!» «А что, если он кверху расширяется?» — спросил Лори. «Тогда ты сползешь вниз. Скорость подъема на ваше усмотрение. Я предлагаю двигаться медленно!» «Если Гвали смогли здесь пробраться, пройдем и мы», — решил Мартин. «Прошу прощения вашего сиятельства», — сказал Роаль. «Но, может, вы по деревьям можете так скакать, как они?» Не ответив на это замечание, Мартин обратился к парнишке. «Джимми?» «Да, я пойду первым. Не хочу кончить свои дни раздавленным, если кто-нибудь из вас сорвется и пойдет на меня. Оставайтесь на месте, пока я не подам голос». С помощью Мартина Джимми легко забрался в дымоход. Оказалось, что взбираться по нему нетрудно. Остальным, особенно Мартиную Барру... Он будет тесноват. Но ничего, они протиснутся. джимми быстро добрался до выхода в 30 футах выше нижней пещеры. И наверху обнаружил еще одну пещеру. В темноте он не мог определить, какой она величины. Но по слабому эху, отвечавшему на его дыхание, джимми решил, что пещера не маленькая. К тому времени, как из дымохода показалась первая голова, это был Руэльд. Джейми уже зажег факел. Верхняя пещера оказалась большой. Все 200 футов в ширину. А потолок над головой поднимался футов на 25. С пола вздымались сталактиты, кое-где соединявшиеся со сталагмитами, образуя причудливые колонны. Пещера выглядела как каменный лес. В конце виднелись другие пещеры-проходы. Мартин огляделся. «Джимми, как ты думаешь, мы высоко поднялись?» «Не выше, чем футов на семьдесят, едва ли на половину высоты». «А теперь куда?» — спросила Роте. «Придется пробовать все по очереди», — ответил Джимми. Выбрав один из многочисленных проходов, он шагнул в него. Несколько часов они блуждали по пещерам. И, наконец, Джейми вернулся к Лория. «Выход!» а Рута протиснулся мимо певца. Над головой джимми виднелся узкий проход. Скорее, просто трещина, сквозь которую проникал дневной свет. После мрака пещер он показался руть ослепительным. Джейми кивнул и полез вверх. «Трещина расположена среди россыпи камней», — вернувшись, доложил он. «Моя сотня ердов от той стороны дума, что обращена к мосту. Домища «Да, большой, два этажа!» «Стражи есть?» «Я не видел!» «Подождем темноты», — решила Рута. «Джимми, ты можешь выползти поближе к поверхности и послушать?» «Там есть выступ!» — ответил мальчишка, и опять палец трещину. А Рута и его спутники сели. До наступления темноты можно было отдохнуть. Джимми напрягал и снова расслаблял мускулы, чтобы тело его не затекло. На вершине плата царила мертвая тишина, которая нарушал только шелест ветра. Джимми слышал в основном шаги и случайные слова, долетавшие к нему от моста. Однажды ему показалось, что в доме раздался странно низкий звук, но он не был в этом уверен. Солнце уже зашло за горизонт, но небо еще было светлым. Прошло никак не меньше двух часов со времени ужина, но они были далеко на севере, да еще в середине лета, а здесь солнце заходило гораздо позднее, чем в крондере. Джейми напомнил своему желудку, что ему раньше приходилось из-за работы пренебрегать обедом, но тот по-прежнему настойчиво требовал внимания. Наконец, достаточно стемнело. Джейми был рад, да и остальные, похожи разделяли его чувства. Это место действовало на всех угнетающе. Даже Мартин, сидя в ожидании темноты, несколько раз бормотал ругательства. Было здесь нечто чуждое, что не давало покоя. Джейми знал, что он не почувствует себя в безопасности, пока не окажется подальше, и будет только изредка вспоминать о нем. Джейми первым выбрался наружу и стоял на страже, ожидая, пока вылезет Мартин. За ним появились остальные. Они разделились на три группы — Бару и Лори, Роальд и Мартин, Джимми и Аруте. Они обыщут берег озера в поисках Терносеребристого, и тот, кто найдет его, вернется к Трещине и будет внизу пожидать остальных. Аруте и Джимми выпало в сторону Черного дома, и они решили начать поиски с его тыльной стороны. Прежде чем бродить в окрестностях древнего оплота Валкиру, не лишнее было убедиться, что поблизости нет дозора Мореллов. Невозможно было узнать, что думает Морелла по поводу Черного дома. Может быть, они, как и эльфы, относились к нему с благоговением, и не отважились ходить туда. Может, посещали его как храм, только во время каких-нибудь церемоний. А может быть, обитали в нем. Осторожно пробравшись к дому, Джейми прижался к стене. Камни оказались неожиданно гладкими на ощупь. Джейми провел по ним рукой и обнаружил, что их поверхность напоминает мрамор. Аруто ждал сооруженную изготовку, пока Джейми быстро обошел вокруг здания. «Нет никого», — сказал он шепотом. «Только те, что у моста». «А внутри?» — спросил арута «Не знаю». «Ответил Джимми. Дом большой, а дверь одна. Хочешь посмотреть?» Он надеялся, что принц откажется. «Да». Джимми повел руту вдоль стены за окол. Над крепкой дверью располагалось полукруглое окно, из которого струился слабый свет. Джимми показал оруте, чтобы тот подсадил его, и ловко уцепился за карниз над дверью. потянувшись на руках, он заглянул в окно. За дверью, прямо под ним, было помещение типа прихожей, пол в которой был вымощен камнем. В дальней стене распахнутые двойные двери вели куда-то в темноту. Джейми спрыгнул на землю. «Из окна ничего не видно!» «Ничего?» «Там проход куда-то в темноту, и больше ничего. Стражи не видно!» «Давай начнем искать на берегу озера, но с дома глаз не спускай!» Джейми согласился. Они направились к озеру. У Джейми опять возникло знакомое ощущение, будто что-то не так. И на сей раз это касалось дома. Но он, отмахнувшись от беспокойства, занялся поисками. Они провели несколько часов, обшаривая берег. озеро не обнаружили совсем немного растений, Да и вообще, растительность на плато была скутной. Временами издалека раздавалось шуршание, а Рота решил, что это ходит их товарищи. Небо приобрело серый оттенок, и Джейми напомнил принцу о приближающемся рассвете. А Рота с неудовольствием вернулся вслед за Йенн Сквайром обратно к Рещине. Мартин и бар уже были там, а через несколько минут к ним присоединились и Лорис Рольда. Никто не нашел терно-серебристого. А Рота не произнес ни слова. Он отвернулся и стиснул кулаки, как человек, которому нанесли сокрушительный удар. Все смотрели на него, а он глядел в темноту. В неярком свете его профиль выделялся на фоне каменистой поверхности стены. Слезы текли по его щекам. Он вдруг резко повернулся к товарищам и хрипло прошептал. «Он должен быть здесь!» Он переводил взгляд с одного лица на другое, и друзья увидели в его глазах такое страдание, что не могли не разделить с ним его боль. Они видели, как угасает в нем надежда. «Если тёр не будет найден, они-то погибнет». Мартин в этот момент вспомнил отца. Таким, каким по молодости лет, его не мог помнить Арута. Герцог Борик очень тяжело переживал потерю жены Леди Кэтриан. Охотник, воспитанный эльфами, почувствовал, как его грудь сжимается. Он представил одинокие ночи брата, как тут сидит педащий Гум, а кресло рядом с ним пустое. Единственный его собеседник — портрет на стене. Из трех братьев только Мартин помнил, какой горечью была наполнена жизнь их отца. Если они, то умрет. Радости веселья Аруты умрут вместе с ней. «Не желая обивать надежду», Мартин прошептал. «Он где-то здесь». «Есть место, где мы еще не смотрели», — добавил Джимми. «В доме», — сказала Рута. «Значит, нам остается только одно», — сказал Мартин. Джимми, ненавидя сам себя, сказал. «Один из нас должен пойти в дом и посмотреть».